университете. Ее доброта, ее суровость не были мотивированы, потому что уникальность человеческих душ и судеб выпадает из общих ярко очевидных мотивов. И эта уникальность нуждается в уникальных же формах общения. То есть речь идет об особенно бережном отношении к человеку, к которому мы добры или суровы о том, чтобы он понимал, почему именно мы суровы или добры, и именно к нему, и именно сейчас, и чтобы он ощущал зерно, из которого доброта или суровость вырастают. Но, несмотря на важность данного соображения, оно было не менее чем ступенью к последующим мыслям о том, что особенно бережным мы должны быть к душевной жизни людей, которые делают нам добро или относятся к нам сурово. Потом она же из этой наивно-этической формулы, изымит упоминание о суровости и оставит в ней лишь доброту, исходя из собственной, тоже уникальной судьбы. Потом она заменит определение «бережный» на определение «памятливый», тоже имея в виду собственную жизнь, Потом она отнесется строжайше к себе самой, обвинив себя в неблагодарности. Она вернется опять памятью к тому же ледяному военному рассвету, когда девочка, казалось бы, обреченная на смерть, опустилась в холодном обокраденном доме на полу. Она была одна в мире, без хлеба, без чулок, Без шубки. Тот мальчишка-переросток мучил ее, потому что боялся узнать добро. Он как бы заслонялся рисунками от доброты, которая должна или может обмануть, не оставив в жизни уже ни малейшей надежды на что-нибудь хорошее. Она же узнала в жизни добро в том, почти неправдоподобном объеме, которые можно сопоставить с морем или небом. И что же? Чем ответила на это? Тогда погибающая от холода и голода одинокая девочка, она могла не понимать, точнее, не могла понимать душевного состояния тех, кто обогревал ее и сердцем, и чисто физическим теплом, кормил, одевал, Читал ей и формировал ее душу для большой жизни. Она лишь ела, пила, читала, оттаивала. Но теперь-то... Теперь не пора ли понять что-то самое важное и рассказать об этом людям? Она не помнит уже, было ли это до того ледяного утра, когда она увидела что все из дому унесли, или в один из последующих дней учительница арифметики и одновременно библиотекарь Галина Ивановна Крыжан, самый суровый и суховатый неприступный человек в школе, посмотрела на нее дольше обычного. В лице учительницы появилось страдание. Да, конечно, это было после того несчастного утра, Девочка даже для военных лет одета была немыслима. Крыжан в тот же вечер повела ее к себе домой пить чай. И она пошла. И ходила потом ежевечерне ужинать к Галине Ивановне, которая и одела ее во что-то. Потом Крыжан ввела ее в семью Жени Качинской. Девочки, эвакуированные с матерью, Из Ленинграда. В семье это и жила еще одна девочка, родственница Жени. И, конечно, тут нашлись разные детские вещи: платьица, чулки, туфли. Теперь она ужинала не у крыжан, а у Жени. Мать ее отваривала картофель. Девочки получали по картошке с кусочком масла и хлеба. А Галина Ивановна крыжан. Сосредоточилась на духовной жизни Анны Жиравиной. Она ввела ее в библиотеку, в тайные библиотечные недра. Ходила с девочкой вдоль полок, рассказывая о писателях, особенно часто о Тургеневе, которого, видимо, особенно любила.